Глава двенадцатая. Мина. На самом деле, несмотря на недавние события, я далеко не дура. И вообще, я чертовски умная. Поэтому все выходные я провожу дома, собирая все факты и анализируя их. Куин, конечно, вел себя подозрительно. Он из кожи вон лез, чтобы поговорить со мной. И в последнее время он как-то странно смотрел на меня. Скорее всего, он и правда говорил обо мне с Кэплэном. Он предложил проводить меня до дома и даже не попытался столкнуть меня со скейтборда или скинуть на обочину. Но стремление загладить ошибки прошлого, когда он издевался надо мной и мучил, и влюблённость — это не одно и то же. Плюс ко всему этот старый как мир интерес одеть девицу-изгоя в платье для выпускного — это же так неправильно, абсурдно, странно и, самое главное, противозаконно. А еще очень соблазнительно, как желание выдавить прыщик. Я рассказываю все это Кэплану, когда в субботу мы идем погулять, и он отвечает, что ничего не понял и что, если я сравниваю себя с прыщом, то мне нужна профессиональная психиатрическая помощь. А он тут бессилен. Потом Кэплин добавляет, что я, должно быть, читаю слишком много всяких жутких книжек, и он конфискует у меня Джейн Эйр. Я уже собираюсь открыть рот, чтобы признать, что, возможно, действительно нравлюсь Куину, и спросить, что мне делать дальше. Но мне не хочется, чтобы Кэплин решил, будто я питаю какие-то надежды. «Я не боюсь опозориться перед Кэплэном. Те времена прошли ещё в далёком детстве, когда у меня случилась первая паническая атака, или когда меня вырвало в его машине, или когда он так сильно смеялся, что обмочился прямо в постели. А когда ты не хочешь показать кому-то, что питаешь надежды, это то же самое, что не хотеть надеяться». В воскресенье он пытается уговорить меня пойти поплавать в Литтл Бэнд с остальными, но я отказываюсь. Хватит с меня развлечений обычных американских девчонок. А вечером мама выходит из своей комнаты, чтобы сказать, что звонила бабушка, и интересовалась полностью ли мы оплатили мое обучение в Еле. «Я сказала, что да», — говорит она, не глядя на меня. «Но мы еще не все оплатили». Мама осторожно касается плинтуса моей двери, словно проверяя, не рассыпется ли он. «Мы ведь не оплатили его, да?» — спрашиваю я. Она вздыхает. «Мам, мы могли не уложиться в сроки. Ты всё сделала, ничего мне не сказав. А о чём тут говорить? Мама слегка разворачивается, как будто собираясь уходить» и становится тонкой тенью в коридоре. Я не хочу учиться в Еле. И тут она поднимает на меня глаза. Я жду, когда она спросит, почему. «Они предложили оплатить твое обучение в Еле», — тихим голосом говорит мама. «Мичиган тоже готов оплатить моё обучение?» Она не двигается. Просто стоит и смотрит в дверной проём моей комнаты. Я не хочу в ель. Я лучше останусь дома, чем буду учиться там. Мейна, пожалуйста. Уже поздно вести себя как мятежный подросток. И ты же всегда хотела учиться в еле. Если кто-нибудь ещё расскажет мне об этом, я закричу честное слово. Мама собирается уходить. «Значит, дело в деньгах?» — говорю я. «Что, прости? Но мне их деньги не нужны. Значит, нужны тебе?» У мамы такой вид, словно я дала ей пощечину. Я пытаюсь воззвать к чувству вины, но тщетно. Главное, что я добилась от неё хоть какой-то реакции. Дело в отношениях. Мы должны поддерживать связь с ними, с твоим прошлым. То есть с папой? мина Мама прикрывает глаза ладонью, как будто на неё направили свет софитов. «Не моя вина, что мы не близки с ними», — отвечаю я. «Ты не можешь отправить меня в ель, чтобы компенсировать это!» «Я пыталась», — говорит она. «Эти его друзья, их семьи, дети твоего возраста. Внутри у меня всё сжимается». Они по-прежнему приглашают нас на каникулы каждый год. Но когда ты сказала, что больше никогда не поедешь с ними, я не стала спрашивать, почему. Я не жаловалась. Я знаю, тебе тяжело заводить новых друзей». Я отступаю обратно в свою комнату и захлопываю дверь. Горлу подступает тошнота, и мне приходится ущипнуть себя за руку, чтобы прийти в себя. Я стою за дверью и жду, когда мама уйдёт. «Мы отдалились от других не только из-за меня», — говорит она из коридора. «Утром в понедельник льёт как из ведра, а небо такое тёмное, что я просыпаю, несмотря на будильник. Я оставила очки в ванной и холлес, и мне приходится надеть контактные линзы. Но это незначительное неудобство почему-то так сильно выводит меня из себя» что я игнорирую чашку кофе на столе, оставленную для меня мамой, хотя и понимаю, что это извинение. Из-за дождя Кэплин предлагает подвезти меня до школы, но он опаздывает, потому что ему пришлось подвозить ещё и маму. В машине я держусь довольно отстранённо и жду, что Кэплин укажет мне на это. Захочет поговорить и будет шутить, пока меня не отпустит. Но он молчит. Я вхожу в класс после звонка, похожая на жалкую мокрую крысу. Все пялятся на меня, наверное, потому что я сильно опоздала. Я сажусь на своё место, бросаю сумку на парту, и тут что-то падает на пол. Это маленький синий слоник, сложенный из бумаги. Из динамиков раздаётся голос Кэплана, перемежающийся с помехами. Я осторожно сжимаю слоника в ладони, «Одноклассники продолжают пялиться на меня, и я сначала хочу спрятать оригами в сумку, но боюсь испортить его, и поэтому возвращаю слоника на прежнее место, поставив его в верхний левый угол стола. Я нахожу Кэплана у кабинета директора, он по-прежнему не в настроении. Но что это был кринж? О чём ты? О приглашении на выпускной. В смысле?» Я стараюсь держать в поле зрения дальний угол коридора. Не хочу, чтобы Куин застал меня врасплох. Я пригласил Холлес на выпускной по громкой связи. Ты что, не слышала? Нет, прости, но меня кое-что отвлекло. Я протягиваю ему синего слоника. Это такой розыгрыш? Ты подговорил Куина, чтобы он сделал это. Что это? Слоник? Это я вижу, он от Куэна? Думаю, да. Откуда он взялся? Стоял на моей парте, когда я зашла в класс. Кэплан разглядывает маленького слоника. К нам подходит Холли с розами в руках. Она легонько шлёпает цветами по голове Кэплана. Спасибо за букет. И, кстати, я согласна. Кэплан продолжает стоять, словно статуя. Что случилось? Она опускает взгляд на мою ладонь. «И чей-то малыш?» Куэн положил его мини на парту. Наконец подает голос Кэплан. «Божечки!» Холли спихает розы к Кэплану и берет в руки слоника. «Он ужасно милый!» Она возвращает мне оригами. «Погоди, вы с Куэном теперь вместе?» «Что?» «Нет!» Воротник рубашки вдруг сдавливает мне шею. «Это просто слон», — с глупым видом говорит Кэплин, сжимая в руках розы. Раздается звонок, словно сжалившись надо мной, и Холлес уплывает прочь, напоследок успевая выразить надежду, что мне стало лучше. Я заверяю ее, что у меня все отлично, и благодарю. А сама глубоко дышу и напоминаю себе, что знаю все кратчайшие маршруты до женских туалетов в этой школе. Я думаю отказаться от обеда, потому что все, походу, сошли с ума, и я больше не понимаю, что происходит. Но дождь до сих пор не кончился, и мы оказываемся заперты в столовой. Я вхожу туда в полном раздрае, разрываясь между обычной привычкой смотреть себе под ноги и желанием узнать, здесь ли Куин. Выбрав нечто среднее, я смотрю прямо перед собой, и направляюсь к столику в углу, за которым нет никого, кроме Лоррейн Дэниелс. Я иду на её красные очки, как на свет маяка, и поэтому не замечаю куина пока тот не вырастает прямо передо мной. «Привет!» — чуть ли не кричит он. «Привет. Ты без очков». Он как будто хочет коснуться моего лица, но быстро передумав, складывает руки на груди. «Да, где ты их потеряла?» «Отлично выглядишь». «Ох, прости», — он почёсывает голову. «Я в последнее время супер странный «Всё нормально». «Все выходные я хотел написать тебе, но слишком долго ждал, а потом стал загоняться из-за этого и уже не смог заставить себя отправить сообщение. А потом подумал, что ты будешь на Литл Бэнд, потому что ты стала чаще с нами тусоваться». Но ты не пришла, и тогда я сделал слона и собирался просто отдать его тебе в коридоре. Но ты опаздывала, и я поставила его на твою парту. Все смотрели на меня, и я решила, что это какая-то дичь. Но было уже поздно, так что я оставил его на парте и ушёл. Надеюсь, я не смутил тебя. Ничего такого. Я заставляю себя закрыть рот. Всё нормально. Я поднимаю кулак, в котором осторожно всё утро сжимала слоник, и разжимаю пальцы. Слоник лежит на боку. Куэн берёт его и аккуратно поправляет. Тебе же до сих пор нравятся слоны. Я помню, как в четвёртом классе ты сделала про них потрясный доклад, и твоя диорама заставила нас всех сгорать от стыда. Ты сказала, что слоны — твои любимые животные, потому что они счастливые, умные и всё помнят. э, -э да, верно. Я словно издалека слышу собственный голос. Рудь. Что ж, ладно. Хочешь, потусим вместе в эти выходные? Что? Ну, сходим в кино или типа того. В смысле, на свидание? Только если ты этого хочешь. Куин опускает руки, но тут же снова складывает их на груди. Это не обязательно должно быть свидание, я пойму, если... Нет, я хочу. Правда? Да. «Ок, здорово, я напишу тебе». «Хорошо». Я поворачиваю, чтобы уйти. «Погоди, не хочешь пообедать с нами?» «Нет, спасибо», — быстро отвечаю я, чувствуя, что вот-вот упаду в обморок. «Но ты мне напиши, пожалуйста». Я заставляю себя идти спокойным шагом. Где-то далеко маячит мысль о том, чтобы сесть за стол Кларейн, но, похоже, у меня уже нет сил свернуть с пути. Я направляюсь к ближайшему выходу на улицу. Повернувшись, я вижу боковым зрением, как Уин, засунув руки в карман и возвращается за свой стол. Кто-то протягивает ему пятерню, а я бросаюсь к дверям и выбегаю под тёплый дождь.